Глава двадцать вторая Если Джон собирался произвести на меня впечатление, у него это получилось. И еще как. Сначала мы прошли в небольшое сквозное помещение с угловым диваном и небольшим столиком. А вот дальше... Дальше располагалась самая потрясающая столовая из всех, что я видела когда-либо в своей жизни. Это была удивительная конструкция круглой формы, отделенная от остальной палубы раздвижными прозрачными панелями из сверхпрочного стекла, который защищала от ветра любой силы. Сейчас с одной стороны панели были раздвинуты, и по столовой гулял легкий ветерок. С другой, с солнечной стороны, Джон опустил жалюзи. Они были достаточно светлыми, чтобы не создавать мрачной тени, но при этом не пропускали прямые солнечные лучи. То, что надо для моей новообретенной вампирской сущности. Стол в центре был сервирован на двоих. Под широкими серебристыми крышками скрывались неизвестные таинственные блюда. Это интриговало. Интересно, что он приготовил для меня. Ведь мой наниматель сделал это сам, своими руками. Мне всегда нравились мужчины, умеющие готовить. Вот только в моей жизни они встречались крайне редко. Точнее, почти и не встречались. Джон подвел меня к одному из стульев и помог усесться поудобнее. Мамочки мои, оказывается, завтрак в этом чудесном месте был только первой частью сюрприза. Прямо передо мной за синевой море раскинулся залитый солнцем город. Разноцветные трех- и четырехэтажные дома лепились друг к другу, создавая целые архитектурные аллеи. Кое-где из-за зданий выглядывали невысокие башенки, или только казавшиеся невысокими из-за расстояния. Зато справа на возвышенности возвышалась серая громада средневекового замка. Уж он-то точно был намного масштабнее, более поздних построек внизу. Между нами и берегом снова десятки небольших яхточек и катерков. С одной проплывшей совсем близко от нашего борта нам помахал рукой смуглый брюнет, Одеты лишь в обрезанные джинсы, бронзовый загар и широкую улыбку. Белый парус на бирюзовой поверхности моря смотрелся просто нереально. Как будто я пришла в музей и вижу не настоящую жизнь, а воспоминания влюбленных в море художников. «Просто потрясающе!» Выдохнула, поворачиваясь к Джону, и заметила, что он с улыбкой наблюдает за мной. будто подарил ребенку игрушку и наслаждается чистой, незамутнённой радостью детского, наивного открытия. «Я так и думал, что завтрак на свежем воздухе пойдет тебе на пользу», — улыбнулся он. Эта улыбка очаровывала, в нее можно было влюбиться. Сразу и бесповоротно. Поэтому я запретила себе об этом думать, потому что влюбиться в своего работодателя — С моей стороны было бы просто-напросто глупо. А еще наверняка очень болезненно, потому что разбитое сердце кровоточит долго. Что это за город? Вот вполне безопасная тема, об этом и поговорим с моим миллиардером. Стоп, это я так его назвала? Наверняка просто говорилось. Горцева, я за тобой слежу. Это Дьеп, курортный городок. Когда-то его любили посещать писатели и художники. Там Джон кивнул головой на берег, и его лицо приобрело мечтательное выражение. Есть кафе на маленькой площади, где в свое время собирались Моне, Ренуар, Писсаро и другие. Они говорили об искусстве, обсуждали сюжеты и вдохновлялись на создание шедевров. Неудивительно, здесь очень красиво. Я тоже смотрела перед собой и никак не могла налюбоваться. Все впитывало в себя белые уступы скал, лазурные воды моря и силуэты освещенных солнцем зданий. Если бы я была художником, наверное, никогда бы не устала рисовать эти уступы меж водой и небом. «Ты рисуешь?» Взгляд Джона стал пристальнее. Или мне показалось? «Что вы, нет!» — усмехнулась я. Я могу разве что дерево изобразить, ну или чайку. Вообще с птицами проще всего. Рисуешь галочку. Я показала само движение пальцем. И готово. Джон расхохотался. И на душе у меня потеплело от его смеха. Могу сказать точно. В душе ты стопроцентный художник. Я улыбнулась ему в ответ. Взгляд Джона гипнотизировал, притягивал к себе, лишал меня воли. Кажется, меня даже повело в его сторону, словно рядом с ним была какая-то магнитная аномалия. Но он отвел взгляд и приподнял серебристую крышку, состоявшего передо мной широкого блюда. «Омлет с овощами», — представил шеф-повар мне свой шедевр. «Очень приятно, омлет. Меня зовут София, и я тебя сейчас съем». Вооружилась ножом и вилкой, подтверждая свое намерение. Джон странно взглянул на меня. Удивленно. Как будто его поразила моя детская выходка. Вот дура. Нужно было не играться, а поблагодарить его. Это ж миллиардер. И он старался для тебя. А еще ухаживал за тобой ночью. А ты невоспитанная, неблагодарная овца. «Спасибо, мистер Келтон. Омлет просто потрясающий», — сказала я, переживав кусочек. А вот дальше было сложнее. Слова и подбирались-то с трудом, а уж выходили из меня вовсе серьезным нажимом. И вообще спасибо за все. Вы вовсе не обязаны были ухаживать за мной. Это я, а вы... Зови меня Джон. Он разлил по стаканам желтый сок из прозрачного кувшина, и я тут же сделала несколько жадных глотков. Апельсиновый. Супер. — Все-таки нелегкая эта работа — благодарить того, кто много для тебя сделал, хотя вовсе и не обязан был этого делать. — Что? Я так увлеклась подбором правильных слов и философствованием по поводу благодарности, что совсем не слушала, о чем он там говорит. Просто пропустила, как белый шум. — Простите. Смутилась окончательно. Подавилась омлетом и закашлялась. Вот ведь невезенье. Сквозь выступившие слезы я попыталась разглядеть стакан соком, но тут он самостоятельно ткнулся мне в ладонь. — Спасибо, — пробормотал, откашлившись. — И что это миллиардер такой обходительный, услужливый, вежливый, прямо какой-то идеальный? Разве не должен он кричать на меня, капризничать, требовать луну с неба или что там у них у американцев принято? «Я хочу, чтобы ты называла меня Джон», — повторил он. «Попробуй, это несложно». И смотрел при этом на меня, прямо мне в глаза. Я и хотела бы опустить взгляд, но он не позволял. «Ну же, скажи!» И тон такой, не приказной, а скорее уговаривающий. Он словно дикого зверя приручает. «Джон!» Выдохнула я, тут же замечая его улыбку. У губ она тронула только уголки, а вот в глазах... Глаза мне улыбались. Так тепло и мягко, что меня опять захватила аномалия и потянула в его сторону. Кажется, даже губы начали вытягиваться в трубочку, прося, умоляя о поцелуя. Но не успела я ничего понять, как выражение его лица изменилось. В глазах уже мерцали льдинки Северного полюса, а голос был холодным и отстраненным. Теперь он не просил, он приказывал, подчиняя себе, лишая свободы воли, требуя немедленного ответа. Расскажи мне о себе, София Горцева, кто ты такая и что делаешь на моей яхте?